Глава 28. Ответы. Ух, ты как? Вот это поворот. Какая удача. Я подошла к напряжённо застывшей женщине в плотную. Хоть кто-то понимает, что тут происходит, и может мне всё объяснить. Не всё, сдержанно отозвалась аптекарша. Но многое. Присаживайтесь. Махнула она на кресло у стены, а сама кинулась к двери. закрывать её на щеколду. Это чтобы нам не помешали, пояснила она, заметив мой внимательный взгляд. Предусмотрительно, одобрила я, наблюдая, как женщина подтаскивает ко мне второе кресло и усаживается напротив. Итак, для начала предлагаю познакомиться. Лийеран Северная, представилась женщина. Можно просто Лия. А вы? Принцесса Алисана Тейтэлгардийская. Или друзья, Алиса, но здесь все называют меня о великой. Буду признательна, если вы объясните мне, с какой такой магической радости я оказалась в этом мире и в чужом теле. Как вам удалось понять, что я не Лика? Какие у неё отношения с Ренделом? Зачем она согласилась стать его женой? Вдобавок мне нужна информация об этих таблетках. Показала я ей пузырёк с лекарством и жаждала услышать инструкцию, как мне вернуться назад. Ваше высочество, Женщина склонила передо мной голову. «Мне жаль, что вы оказались втянуты во все это. Расскажите, что знаете, и можем перейти на «ты», если не против. Мне очень нужны ответы, Лия», — произнесла я. «Хорошо, Алиса», — кивнула она. «А велика моя подруга. Она практически родной для меня человек. Она много раз помогала мне, и даже эта аптека была построена благодаря ей на ее деньги. Так что, когда она обратилась ко мне с просьбой создать для нее артефакт обмена, я не могла ей отказать. «Что за артефакт?» — уточнила я. В случае опасной ситуации для жизни он переносит душу владельца в другое тело, совпадающее по многим параметрам. Пол, возраст, насыщенность ауры, величина магического резерва. У Лики это была небольшая брошка с особым прозрачным камнем, Обычно, когда такой артефакт активируется, тот же рассыпается в пепел, поэтому ты его не заметила. Расскажи, при каких условиях ты сюда переместилась? попросила женщина. Утром я проснулась от звонка будильника, потянулась его выключить и оказалась посреди рачной площади на помосте. У Авелики был магический поединок с Ардианой. Они обе претендовали на одного раба огненного дракона. Диана применила заклинание чёрного пламени. Полагая, только благодаря защитному артефакту Лика не умерла. Просто ее душу вышибла в мое тело, а меня закинула на ее место. Коротко объяснила я. Как бы то ни было, дракон достался мне, чему я очень рада. «Ты светишься, когда думаешь о нем», — мягко улыбнулась Лия. «Не исключено, что он твоя истинная пара». «Ты видишь это особым магическим даром?» — с интересом спросила я. «Да». Насчёт Лекса я и сама подозревала, что этот дракон мой, от кончика хвоста и до носа. Слова Лии лишь подтвердили мои догадки. "Я вижу души", ответила женщина. "Ваши совеликой ауры очень похожи, светлые и чистые, но твоя насыщенней и в ней больше бордовых оттенков, присущих высшей королевской знати. Ты даже держишься иначе, чем она". более спокойней и уверенной, что ли. Вдобавок Лика часто сутулилась, а у тебя царственная осанка. Поэтому я быстро догадалась, что ты не она. Понятно. А что с таблетками? Зачем о великой их принимала? Задала я очередной важный вопрос. У меня даже возникли подозрения, что её потихому травят. Нет, нет, что ты? Затрясла головой Лиля. Я сама лично делала эти таблетки. и никогда бы не навредила подруге. «Зачем они?» Я покрутила пузырек в руке. Чтобы леди А. Велика Сайн не умерла от магического истощения. Лика много лет жила с мыслью, что может погибнуть в любой момент. Отсюда некоторые перегибы в ее поведении. Излишнее увлечение гаремниками, чтобы успеть ответить главное удовольствие этого мира. И ее добрые порывы. Как желание сделать что-то хорошее перед смертью. Её здоровье было подорвано мощными магическими потоками, которые она до конца не научилась контролировать. Лика не была ни драконицей, ни эльфийкой, ни магичкой в седьмом или хотя бы в третьем поколении. Просто в подростковом возрасте проснулись спящие гены. Она была человеком, и магия разрушала её тело день за днём. Антимагические таблетки должны были остановить этот процесс, они подавляли её дар, объяснила Лия. «Я понимаю», — кивнула я. «У меня тоже долгое время были проблемы с магией, и я едва научилась держать потоки под контролем». «Поэтому ее магия выбрала для обмена телами именно тебя», — отметила женщина. «И как все исправить?» В ожидании ответа я аж поддалась вперед. «Исправить можно, но надо подумать, как». Задумчиво потерла лоб Лия. Самая большая проблема не в том, чтобы поменять тебя и Лику местами, а в том, чтобы переместить вместе с тобой твоего дракона, а у него рабская привязка к Эвелике. Понимаешь, в чём тут загвоздка? Или ты не против оставить его здесь? Очень даже против, воскликнула я. "Лекс мой". Словно в подтверждение моих слов с улицы раздался протяжный драконий рык. "Так, я и думала". Мягко लुब नसली